Это просто капля в море. Ганди сказал, все, что вы делаете в жизни, не имеет значения, но очень важно то, что вы это делаете. С тех пор философы спорят, что именно он имел в виду, и, вероятно, Ганди подразумевал многое. Одно из толкований этого изречения таково – мелкие дела кажутся неважными, однако именно из них складывается все большое. Мы уже говорили об этом в правиле 55. которое было посвящено тому, как вы проводите свои дни, но такой вывод справедлив и в других отношениях. По большому счету, вы должны делать то, во что верите, даже если не верите, что в результате этого что-то может измениться. Допустим, вы считаете, что очень важно бойкотировать компании, использующие детский труд. И тут вы видите какой-нибудь потрясающий продукт, произведенный одной из таких компаний, и он вам очень нужен. Легко сказать себе, что ее товарами пользуются миллионы покупателей, и одна ваша покупка ничего не изменит. Что ж, может быть, это действительно не важно, но как же ваши принципы? Единственное, что может заставить такие компании прекратить использовать детский труд, — миллионы людей, которые будут бойкотировать их так же, как вы. Если все будут сбрасывать себя со счетов на основании того, что их личный вклад слишком незначителен, в мире никогда ничего не изменится. Каждое действие или решение само по себе крошечное, но из этих песчинок выстраивается целое. Точно так же, как взмах крыльев в бабочке в Китае может изменить погоду в Нью-Йорке, согласно теории хаоса. Я не буду здесь в это углубляться. Так и любое целое — это лишь сумма всех его частей. Именно так работает демократия. Вы можете думать, что один ваш голос ничего не решает. Но миллионы таких же, как вы, сложив свои ничего не решающие голоса, могут свергнуть правительство. Иногда вы убеждены, что действительно ничего не измените. Вы просто знаете, что все остальные не будут голосовать так же, как вы, или не станут утруждать себя бойкотом. И, возможно, вы будете правы. Но все равно важно, чтобы было сделано то, что вы считаете верным. Вы можете думать, что то, чем вы занимаетесь, не имеет большого значения, потому что этого никто не видит. Эти мелкие, даже мельчайшие, неважные вещи остаются никем не замеченными, и никто никогда о них не узнает. Но и тут вы не правы. Кое-кто видит все. Вы, вы должны производить все эти незначительные действия, потому что это единственный способ быть честным самим с собой. Кто вы есть, определяется тем, что вы выбираете. И если вы предадите собственные убеждения. Вы изменитесь. Если что-то для вас правильно, это правильно. Поэтому, как бы незначительны ни были результаты вашего выбора, его все равно необходимо делать. Правило 60. Мелочи важны.